И находится в его власти так же, как корабль, несущийся по волнам кормчего. Черт может также войти и обитать полностью в человеке, как это мы видим на примере бесноватых. Яков Шпренгер. Генрикус Инститор. Молот ведьм. Часть вторая. 1487 год. Джузеппе лежал в полном оцепенении, закрыв глаза от страха. Он понял, что попал вместе со своим господином в руки страшного человека, мертвецкого медика, медика Морта. Так в простонародье называли тех, кто по просьбе родственников пришивал оторванные по разным причинам головы, руки и ноги с целью соединения плоти в единое целое. Эти же самозваные лекари могли бальзамировать лица и тела мертвых. для придания последней земной красоты перед похоронами. В народе поговаривали, что подобные мастера иногда готовили сомнительные снадовья из трупов людей и животных. Они покупали тела казненных преступников, не гнушались умершими своей смертью больными и никому не нужными брошенными бездомными покойниками. Из мертвой плоти, еще полностью не подвергнувшейся разложению, Готовились настои, мази, пилюли, капли и многое другое. Якобы покупателями трудов таких лекарей являлись самые богатые дворяне Европы, желающие продлить свою жизнь. Многие люди на рынках, в тавернах и харчевнях высмеивали подобные предположения, не веря в их правдивость, называя выдумками и сказками. Однако Джузеппе был убежден, что это правда. Он даже подозревал, что медика морта не только покупают официальные трупы, но и просто похищают живых людей и умертвляют их ради изготовления своих снадобий и получения наживы. Теперь он сам стал жертвой, судорожно мечтающей о спасении. В душу этого человека точно проникли демоны из Присподней, В мозгу не укладывается, как можно жить в окружении трупов, кусков человеческого мяса и запахов людской плоти. Неужто здоровой головой и душой люди могут себе это позволить? Демоны погрузили этого несчастного в иллюзию врачевания. Наверное, мне не выбраться из рук этого палача. Неужели господин ничего не придумает, чтобы спасти нас? С ужасом думал Джузеппе. «Эй, бездельники, проходимцы! Быстро идите ко мне! Надо начинать работать и подготовить тело к кровопусканию! Возьмите того, что потолще, и надежно зацепите за крюк головой вниз, поставьте под ним посуду для сбора крови, снимите остатки одежды, а я пока проверю карманы другого донора!» Громко закричал медика Морта осклепий, обращаясь к двум подельникам Агна. Слова лекаря разлетелись по сводам подземелья, поражая и без того страдающий и трепещущий мозг Джузеппе своей страшной сутью. Видимо, товарищи сутенера находились в самом дальнем углу подвала, так как их не было видно и слышно ранее. Как только самозваный лекарь приказал начать работу, кто-то из них направился к пленному бедолаге. Это было слышно по шагам, раздающимся в подземелье звучным эхом. Джузеппе моментально представил себя подвешенным вниз головой за кости ног на крюке с подрезанными сухожилиями, истекающей кровью, медленно капающей в сборные чаны. Сердце слуги от страха заколотилось в груди, готовясь выскочить или разорваться. Вдруг раздался громкий стук. как будто бы кто-то долбил железную дверь неким металлическим предметом. «Эй, проходимцы, идите и посмотрите, кто это приперся без приглашения. Я никого не жду. Кого это сатана принес?» взволнованно закричал лекарь поддельником Агна. Двое громил, не успев достигнуть ложа трясущегося от страха Джузеппе, развернулись и направились к двери. Но сам Асклепий не последовал за ними, он подошел к лежащему слуге и начал заинтересованно его рассматривать. Теперь и сам Джузеппе мог полностью рассмотреть медика Морту. Лежа с кляпом во рту, он впился глазами, полными безысходности и трепета перед смутным будущим, фигуру и лицо самозваного лекаря. Асклепий был невысокого роста. с тщедушным угловатым телом и несимметричными плечами. На его шишкообразной голове в разные стороны торчали белые, редкие и хилые волосы. Глаза этого человека слезились, видимо, от постоянного нахождения в подвале или по причине какой-нибудь заразы, подхваченной от очередного распотрошенного трупа. Землистое лицо украшали несуразно большие нос. Рот и уши. Рукава рубашки были закатаны по локоть, оголяя крепкие волосатые руки, покрытые паутиной синих вен. Самым удивительным в облике лекаря были его глаза. Они были серыми и безгранично бездонными, как будто бы два колодца, совершенно без эмоций и всякого движения зрачков. Взгляд этих глаз напоминал прощальный и безрадостный взор человека, которому осталась одна минута до смерти. Он походил на мерзкую старую ящерицу или прыщавую жабу, вылезшую на берег болота. Но уродство Асклепия нисколько не спасало Джузеппе от возможности стать переработанным лекарством для богатых жителей Италии. Вдруг пленник со страхом понял... что склепе болен расстройством головы. «Ты явно потолще, чем твой товарищ, и одет похуже. Скорее всего, ты слуга сеньора, но это для меня не важно. Самое главное, чтобы твоя кровь была наполнена здоровьем. Кровь очень нужна многим страдающим больным. Часть я засушу для пилюль». А часть прямо свежей сегодня же ночью развезу нуждающимся и получу хорошие деньги за нее. Печень, почки, желчный пузырь и сердце после обработки будут высушены и превращены в порошки. Они помогут бедненьким аристократам избавиться от обжорства, пьянства и многих других недугов. Хрящи уши продлят модницам подвижность, а твой арбалет... Лекарь не договорил. Немые подельники Каста, осторожно открыв входную дверь в подвал и увидев человека, стоящего на улице, немедленно его схватили и грубо впихнули внутрь. Это был карлик Ачель. Затем один из бандитов взял его за шиворот и волоком подтащил к Касклепию. Ачель не сопротивлялся, а спокойно ждал, когда его оставят в покое и представят возможность говорить. Он стойко переносил издевательства, ни словом, ни стоном не выражая своих страданий. Карлика бросили к ногам лекаря, которому, к сожалению, пришлось отойти от трепешущего Джузеппе. — Встань и представься, как положено. Заяви, кто ты и зачем здесь. Хотя и не надо, чего терять время для условностей. Мы, врачи, слишком ценим время, чтобы заниматься глупыми приличиями. Оно нужно для исследований. Мы двигаем науку, и это главное. Я и сам знаю, ты мерзкий карлик Ачель, приятель и напарник прокаженного Аполлинара из Нижней Субуры. Говорят, что ты беглый артист бродячего цирка и скрываешься в катакомбах от своего хозяина. Что тебе здесь надо? Отвечай правду, или можешь не уйти отсюда. Ты же знаешь, кто я и чем занимаюсь, так что можешь запросто стать лекарством». «Как узнал, где мой цех по производству снадобий?» Потребовал ответа медика Морта. Джузеппе, услышав о таком повороте событий и появлении карлика Ачеля, немного приободрился. Он прекрасно помнил, что его господин о чем-то тайно переговорил с мастером Аполлинаром и надеялся на существование плана спасения от этого ужаса. «Надо ждать, и все встанет на свои места!» Синьор не мог бы так просто опростоволоситься. Скорее всего, он заранее договорился о помощи с прокаженным. Мой господин совсем не дурак, и за ним силы мрака. Они-то не дадут его в обиду, а заодно и я не пропаду. Подумал Джузеппе и с еще большим вниманием начал прислушиваться к окружающим звукам. В это время оба подельника Агна стояли рядом с лекарем. не сводя взглядов с карлика. Они были готовы по первому слову медика Морта растерзать нежданного ночного гостя. Карлик сел прямо на пол у нока Склепия, скрестил ноги, сплюнул на каменный пол и, нисколько не боясь, начал говорить. «Ты прав, уважаемый лекарь. Я карлик Ачель из Нижней Субуры. Меня послал прокаженный Аполлинар». Как ты знаешь, он старший среди больных и блаженных этого района Рима и ничего не боится. Отверженным уже не нужно страшиться никого и даже Творца, ведь он проклял страдающих проказой при жизни, облегая их на тяжелые страдания. В том числе и перед тобой никто не собирается трепетать, наоборот, все горожане опасаются заразы, исходящие от обитателей катакомб. Так что смотри, как бы ужасная хворь не проникла и в твое тело. Даже не вздумай мне больше угрожать, а то как-нибудь нарвешься на нашу месть. Но сейчас речь не об этом. Сегодня ночью сюда привезли двух достойных сеньоров. Они сейчас лежат на каменных и холодных ложах в подземелье. Это особые господа, и их придется отпустить. Если ты не желаешь быть похороненным заживо в своем же подвале, Насчет того, что я узнал об укрытии, о тайном жилище? Да все просто. Ты и я – одного помойного поля тухлые ягоды. Мы вместе отбросы Рима и живем на дне городской жизни. В этом болоте все про всех и все знают. Почему я должен отпустить этих людей? Что ты, мерзкий Карл Мелеш, может подвальных поганок обожрался? Раздраженно уточнил лекарь. Ачель подморгнул Асклепию и вновь сплюнул на каменный пол. Казалось, что его целью является желание вывести самозваного лекаря из состояния душевного равновесия. Один из этих сеньоров – секретарь комиссара инквизиции Джулио Ди Скрибаньи, а второй – его слуга. Можешь убедиться в этом сам. Будь смелее, Асклепий, подойди к сеньору и достань документы. Он находится в правой манжете рубашки господина. Когда прочтешь пергамент, то почуешь запах костра инквизиции и дыма твоей задницы на жарких головешках. Как бы остатки седых волос не вылезли из головы, весело засмеялся карлик, икая от удовольствия. Откуда тебе это известно? Про документы и должность этого человека. и карлик не может просто так знать такие серьезные тайны. Скажи, что врешь, – заявила Склепи, не веря своим ушам. Эй, медика морта, потише болтай. Этого господина зовут Арсено Ди Дисовелли. Он сегодня днем был у нас по секретному делу инквизиции. Сеньор предупредил прокаженного Полинара о попытке возможного ограбления его и слуги в таверне Джина и попросила помощи. Вот и все. Твоему толстому одноглазому дружку-тавернщику, наверное, не поздоровится. Теперь зажарят его, на вертеле, в его же таверне, ответил карлик, продолжая весело икать в перевешку со смехом. Какой помощи он просил у Аполлинара? И почему у вас, а не у властей? Как-то не сходится, со страхом уточнил Асклепий. Сеньор предложил понаблюдать за таверной и за его комнатой. Заплатил нам много денег, и мы стали работать. Господин секретарь велел рассказать тебе то, что я сейчас поведал. Он приказал это сделать через час, после того, каких тела привезут к тебе в подвал. Кроме того, он договорился с прокаженным Наполинаром направить посыльного к иезуиту Муцию Дивители, если я не вернусь через три часа. Твою банду похитителей человеческих тел могут ждать большие беды. Если даже комиссар Джулио Дискрибани куплен, то Муцио Дивителли купить не сможете. Таких денег еще не от Чеканина в Италии. Почему он попросил нас? Это очень просто. Каменная твоя голова. То, что делает сеньор Арсино Ди Севели, великая тайна. Очень секретно и докладывается лично папе. А мы умеем хранить тайны. Так проверь подкладку и убедись в моих словах», – строго заявил карлик. Теперь Ачель уже не смеялся. Он встал с пола, гордо выпрямился и презрительно посмотрел на лекаря, потребовал. «Ну? Или еще раз повторить?» «Это просто бред сумасшедшего карлика». «И не смей более приписывать меня, гениального лекаря, к банде!» «Откуда этот сеньор Арсина знал, что окажется здесь, в моем подвале?» «Зачем ему все это было нужно?» Еще сомневаясь, уточнил Асклепий. Однако внезапная интрига уже заполнила его сердце страхом. Не ожидая ответа на вопрос, Лекарь судорожно бросился к маглу, лежащему на каменном ложе с кляпом во рту. Он спорол кинжалом манжету рубашки пленника и достал небольшой, сложенный в четверо кусок плотной гербовой бумаги. склепе вернул лист и, держа в дрожащих руках, громко процитировал часть текста, написанного ровным почерком. «Бойтесь Бога и воздавайте хвалу Ему!» Ибо приближается час суда его. Каждый, кто грешен, да будет наказан по заслугам. Уведомляют церковные и светские власти. Дворянин провинции Калабрия, города Катанзара. Синьор Арсина де Савели служит в святом отделе расследования еретической греховности. Вдруг Асклепи остановился и прекратил читать. подняв глаза и осмотрев подземелье на его лице отобразился страх вперемежку с неуверенностью видимо он не знал как поступить или не верил что подобное может произойти именно с ним затем самозваный лекарь еще раз пился глазами в гербовую бумагу и прочел ее сначала до конца но уже молча закончив Асклепий несколько раз прошелся мимо ложа на котором находился связанный Тадео, видимо, раздумывая, как ему поступить. «Что же делать? Ай-яй-яй! Не дело секретарю Инквизиции лежать на столе для операций. Совсем не дело!» Вдруг запричитал Асклепий. Он топтался на месте, крутил головой, моргал глазами и судорожно сглатывал слюну. видимо, никак не мог принять окончательного решения. Подельники Агна, ничего не понимая в этой ситуации, переглядывались между собой и переминались с одной ноги на другую. «Не психуй, Склепий, Вытаскивай кляпы у пленников, развязывай их и отпускай с миром. Заодно и спросишь, откуда сеньор Арсина Ди Савели знал про твое тайное убежище». И зачем захотел здесь оказаться? Возможно, ему о тебе рассказал прокаженный Аполлинар. Но, чтобы это все узнать, нужно просто вытащить тряпки изо рта. Смелее, склепи, смелее. Время идет, осталось меньше, чем пара часов. Если я не окажусь рядом с прокаженным Аполлинаром, посыльный побежит к иезуиту Моцио Девителли. И тебе светит костер. Жестко потребовал Ачель. «Эй, цирковой клоун, хватит указывать!» В ответ на речи Ачеля писклявым голосом раздраженно закричал Асклепий. Однако слова и требовательный тон карлика повлияли на Асклепия. Мучительные сомнения прекратились, и самозваный лекарь решился. Он быстро подошел к лежащему тадеу и заглянул ему в лицо. Тут же Мак раскрыл глаза... И впился бесцветные зрачки безумца. Он создал в его мозгу иллюзию глубокой вины почитания представителя власти и мысленно приказал немедленно освободить пленника. Как только их взгляды встретились, рука Склепия сама потянулась к карту мага и вытащила грязный кляп. Затем он разрезал путы на руках Тадео на всякий случай, оставив ноги связанными. Все это произошло очень быстро, к удивлению помощников Агна. «Прошу простить меня, сеньор, я не знал о вашей высокой должности. Я всего лишь врач, который думает о продлении жизни пациентов, только и всего», проговорил лекарь, немного заикаясь. Он поклонился и, выпрямившись, замер в ожидании ответных слов тадео «Я пока не в обиде на тебя, медика Морта». Ты делаешь свое дело, а я свое. Главное, чтобы ты не стал мертвым лекарем в ближайшем будущем. От жизни до смерти обычно один шаг. Люди такие хрупкие, и их оболочка такая тонкая. Достаточно одного острого предмета, и кровь фонтаном покидает тело. Эта красная жидкость совсем не думает о плоти, обрекая ее на неминуемую смерть. К сожалению, нет никакой семейной привязанности между кровью и телом. Прикажи вытащить кляпу моего слуги и развязать его тоже, — приказал маг. Лицо Таддео было спокойным, как будто бы ранее он не был ограблен трактирщиком джина, и его жизни ничего не угрожало. Он неуловимым движением рук достал какой-то предмет из своего рта. При помощи него очень быстро разрезал веревки на ногах и спрыгнул с каменного стола. Это был маленький сякен, метательная звездочка с восемью лучами, оружие синоби из далекой страны Нихон. Применять это странное для Италии оружие Мак обучился, когда посещал со своим учителем эту заморскую землю и познавал разные тайны, недоступные обычным людям. «Развяжите и помогите слуге достопочтимого секретаря Инквизиции», – приказал Асклепий подручным Агна. «Даже не вздумайте, стойте на месте, или я клянусь своей жизнью, размажу вам головы. Асклепий, ты совсем стал дурнем от постоянного общения с трупами, и тебе наплевать на свою жизнь. Однако мне пока нет», – громко заявил Агн, вдруг подошедший к лекарю. Видимо, проснувшись и прислушавшись к диалогу между Тадео и Асклепием, он решил вмешаться в ситуацию. Агон вышел на середину подвала и уверенно встал напротив. Он вызывающе осмотрел мага с ног до головы, ухмыльнулся, оскалив гнилые и дурно пахнущие зубы. Тадео сосредоточил свой взгляд на переносице убийцы. И напряг всю внутреннюю силу, чтобы подчинить Агна своей воле и внушить ему некую иллюзию. Однако мысленное воздействие не действовало на сутенера. Бандит был спокоен и уверен в себе. В глазах Тадеу промелькнуло удивление, и вдруг его озарило, почему сила внушения бездействует. Агн был давно и неизлечимо болен. Одни лекари называли эту болезнь подучей, другие – бешенством, некоторые – вампиризмом, следующие проклятием ведьм или меткой дьявола. Название не меняло сути. Страдалец, пораженный этим недугом, не всегда контролировал свои мысли и действия. Умирающий мозг давал ложные сигналы, и тело исполняло их вопреки разуму. Никто не знал, как подобный человек может поступить в ту или другую минуту. Степень нервного состояния сутенера можно было отследить по непроизвольным движениям органов и частей тела. Его руки как будто бы не знали своего места. Голова на могучей красной шее постоянно дергалась. Глаза налились кровью. Казалось, что вскоре они вырвутся из орбит. Аган презрительно плюнул под ноги магу и, не отрывая бешеного взгляда от него, вновь прошелся по подвалу. Сделав несколько десятков шагов, сутюнер снова остановился. Он встал, широко расставив ноги, рядом с карликом презрительно оглядел его и, посмотрев на Тадеу, язвительно заявил. «У меня всего три вопроса. Первый. Я хочу знать, зачем сеньор Арсено Ди Савели здесь, в этом грязном подвале, пропахшем мышами и мочой. Секретарь Инквизиции – это высокая птица, и я не могу понять, с какой целью вы появились среди нас. Комиссар Джулио Ди Скрибаньи прекрасно знает про изготовление пилюль и прочих лекарств из людской плоти. Он регулярно получает процент от этой полузаконной торговли. Получается, если он знает о снадобьях, то должен запретить своему секретарю появляться в этом подвале. А если вы находитесь в этом темном месте, тогда у вас свои желания, которые расходятся с целями комиссара. Это же очевидно любому тупому барану с Следующий вопрос. если сеньор арсенадисавели знал что трактирщик джина желает ограбить его тогда почему он не помешал ему и наконец последний вопрос почему в трактире вы представились брави так утверждала слуга когда пьянствовал и спал с проституткой все очень странно я внимательно слушал карлика притворяясь спящим Жаль, что я не успел помешать этому безумному лекарю освободить вас. Отвечайте, сеньор, или я прикажу размножить вам голову. Без головы можно тоже пригодиться инквизиции, но уже только на лекарство для высокопоставленных комиссаров. Джузеппе, лежащий на каменном ложе с кляпом во рту и связанный конечностями, вновь впал в панику. Его еще не успели освободить. Все вопросы, заданные Агном, были правильными и логичными. Вновь смерть начала подбираться к нему и его господину очень близко. Еще несколько минут назад спасение казалось совсем реальным, однако судьба распорядилась по-другому. После слов Агна два подельника-убийцы достали длинные кинжалы и подобрались к Тадео поближе в ожидании приказа к действиям. Сам сутенер взял в обе руки огромные разделочные ножи, лежащие неподалеку, и встал в ожидании ответа, не сводя взгляда с мага. Глаза этого человека горели огнем сумасшедшего и страдающего бешенством. Лицо дергалось в непроизвольном тике. Все эти разбирательства происходили на глазах Джузеппе. Ему очень хотелось жить. и поэтому мозг искал пути спасения. Для начала слуга начал беззвучно произносить дрожащими губами молитву Деви Марии. Затем переключился и на других святых. Перебрав всех заступников и помощников людского рода, кого знал, немного успокоившись, он вновь начал размышлять. Сеньора Арсина, совсем без оружия!» А его трубочки с отравленными иглами, скорее всего, остались в походной кожаной сумке в трактире. Хотя, неизвестно, может быть, он и припрятал их перед сном в одежде. И если это так, тогда ему удастся победить этих отъявленных головорезов и мерзкого лекаря. Действительно, Макс прятал свои боевые тростниковые трубочки в одежде. Однако случилось непредсказуемое. Товарищек Джина снял куртки с него и Джузеппа, оставив их себе. Жадность не позволила грабителю быть настолько расточительным, оставляя жертвам дорогую одежду, поэтому грозное оружие в этом случае не могло помочь Тадео.